Бракоразводных дел мастер, или Филипп I. Мальчику Филиппу исполнилось всего семь лет, когда скончался его венценосный отец Генрих I. Юного принца короновали еще при жизни отца в 1059 году. Правда, сделано это было не в соборе, а в домашней обстановке, в присутствии герцогов Бургундии, Аквитании, а также графов Фландрии и Анжу. А вот Вильгельм Нормандский, которому присвоили прозвище бастарт, на мероприятии не явился. Вероятно, демонстрировал недружественное отношение к королю Генриху. И королева Анна в официальных документах не упомянута в числе присутствующих. Так утверждают историки. Ладинский, напротив, живописует в своем романе коронацию Филиппа как проходящую в Реймском соборе и в присутствии Анны. Вымысел. Или у русского автора были другие источники? После смерти короля встал вопрос о регенстве. Должен же кто-то руководить, пока наследник не подрастет и не сможет править самостоятельно. Эта роль была поручена графу Фландрии Бадуэну V или Балдуину. Зависит от вкуса переводчика при транслитерации. Так что не смущайтесь который был женат на сестре Генриха Адели и приходился маленькому королю родным дядюшкой. Кроме того, в ближайшее окружение Филиппа входил и Рауль де Крепи, довольно могущественный товарищ, хваткий и решительный. Мы с ним уже знакомы. Вот этот человек, имевший огромное влияние на севере Франции, и стал одним из рулевых в воспитании будущего монарха. Правда, после скандального развода и не менее скандального брака с вдовствующей королевой, позиции Рауля при дворе несколько пошатнулись. Но ненадолго. Вернемся к королю Филиппу I. Дядюшка Будуэн не больно-то о благе королевства и проблемам государственного управления и укрепления власти уделял внимание куда меньше, нежели собственному благополучию и карману. На тему противостояния растущему могуществу Вильгельма Бастарда, будущего завоевателя, Бадуэн Пятый тоже мог не заморачиваться. Он удачно выдал свою дочку замуж за воинственного Бастарда, который теперь приходил с ему зятем, так что в случае необходимости была возможность договориться и порешать по-родственному. Но дядя умер в 1067 году, и 15-летний король отныне мог править сам, возраст уже позволял. Начав самостоятельное правление, Филипп первым делом озаботился тем, чтобы расширить королевский домен, который был просто неприлично мал по сравнению с окружавшими его графствами и герцогствами. Сначала король ввязался в спор между родными братьями, наследниками графа Анжуйского. Поддержал одного из них, Фулька де Решена, а когда тот победил и проигравшего брата посадил в узелище, с удовольствием принял от победителя в подарок целое графство Гатине. Потом проделал такой же фокус во Фландрии, где после смерти дяди Будуэна его сыновья, кузен Филиппа, никак не могли поделить наследство и власть с братом покойного, Робертом Фрисским. Король поддержал братьев-кузенов, но просчитался. Их дядюшка Роберт оказался сильнее. Один из братьев погиб в сражении, другой был вынужден бежать, и Филиппу пришлось признать Роберта Фрисского графом Фландрии. Но и в этом случае страх перед англо-нормандской силой взял верх и диктовал необходимость союза еще с кем-нибудь, кто в случае нужды поможет противостоять бастарту. Поэтому король женился на падчерице Роберта, Берти Голландской, и получил очередной подарочек в виде земельных владений. Обзаведясь союзниками, Филипп решил, что надо бы как-нибудь напакостить Вильгельму-бастарду, который уже стал королем Англии. Для начала он задружился с Эдгаром Эйтелингом, последним представителем Уэссекской династии, которому Вильгельм-завоеватель помешал занять английский престол в 1066 году. Эдгар какое-то время участвовал в антинормандских мятежах, но спустя шесть лет опустил руки и бежал во Фландрию под крылышко к Роберту Фрисскому, тестью Филиппа и давнему непримиримому врагу Вильгельма. Король Филипп согласился помочь беглецу и даже предложил ему вленное владение территорию на побережье Ла-Манша, которую можно было бы использовать как базу для военного реванша. Но Эдгар Эттелинг, поняв, что не сможет обеспечить себе поддержку в Англии, от затеи отказался и примирился с Вильгельмом. Он-то примирился, а вот Филипп своих идей не оставил. И как только против Вильгельма взбунтовался его старший сын, Роберт Курт-Гёс, коротконогие или короткие штаны. Король немедленно его поддержал. Причем дважды. Ситуация на границе с Нормандией то обострялась, то успокаивалась, но в 1087 году Вильгельм-завоеватель умер. Между прочим, вследствие неудачного падения с лошади. Что же за напасть-то на королей? На английский престол сел его средний сын Вильгельм Рыжий Руфус. А старший Роберт Кургьос получил в свое владение Нормандию. Теперь потенциально опасным герцогством руководил дружбан короля Филиппа, и можно было успокоиться и заняться личными делами. А с личными делами все было не очень, прям скажем. На падчерице Роберта Фриско, Берти Голландской, король женился в 1072 году. В этом браке родились пять детей, трое из которых до зрелых лет не дожили, умерли совсем юными. Остались дочь Констанция и сын Людовик, которому предстояло стать следующим королем Франции. В 1090 году, после 18 лет брака, король вдруг отправил свою супругу в замок Монтре-сюр сюрмер Вроде как ни с того, ни с сего. Во всяком случае, ни в одном из множества прочитанных трудов по истории Франции я не нашла указания на причины такого решения. Правда, Гибритон в художественной форме утверждает, что Берта сильно растолстела, тем самым вызвав физическое отвращение у своего мужа. И я было решила, что это авторский вымысел для красивости. Однако в серьезном научном труде наткнулась на описание Людовика, сына Филиппа и Берты, где сказано, что он страдал склонностью к ожирению так же, как отец и мать. Стало быть, Бретон в этом пункте нас не обманул. По-видимому, на эти же источники опирался и Ладинский, когда описывал Филиппа как мужчину рослого, но с юношества склонного к полноте, а к тридцати годам ставшего тучным. Если Берта действительно страдал от лишнего веса, то хочется сказать королю Филиппу «Ой-ой-ой-ой, кто бы говорил?» На себя посмотри». А в 1092 году Филипп I вдруг решил, что ему обязательно нужно жениться на Бертраде де Монфор. То ли внезапно пал жертвой любовного недуга, то ли какие-то политические соображения его посетили, но решение короля было твердым, несмотря на то, что Бертрада состояла в законном браке, а сам король все еще женат, хотя и проживал раздельно с Бертой. Что ж это за дама, ради которой монарх кидается в такие головокружительные авантюры? Начнем с того, что мужем ее был Фульк IV Дерешен, граф Анжуйский. Тот самый, который воевал со своим старшим братом за наследство, победил, братишку упек в темницу, а Филиппу отжалел свое родовое владение Гатине. Вспомнили? Фульк IV очень любил жениться. И разводиц тоже любил. Первая его жена умерла, успев родить одну дочь. Со второй, третьей и четвертой супругами он разводился то ли по причине близкого родства, то ли еще как-то никто точно не знает. Да и само количество его разведенных жен до сих пор под вопросом: то ли их было три, то ли все-таки две. На 19-летней Бертраде де Монфор Фульк женился в 1089 году, когда ему было 46 лет. Через три года, в 1092 году, у них родился сын. Впрочем, в источниках дата его рождения пляшет в интервале от 1089 до 1092 года. Зато другая дата во всех источниках указывается одинаково — 15 мая 1092 года. Именно в эту ночь люди короля Филиппа похитили прекрасную Бертраду, чтобы король мог на ней жениться. Звучит, конечно, совершенно бредово. К чему эти африканские страсти, когда можно без проблем получить развод? История этого более чем странного похищения описывается по-разному. Одни авторы утверждают, что Филипп безумно влюбился и настоял на тайном отъезде возлюбленной из владения ее старого и противного мужа. Другие утверждают, что Бертрада чувствовала себя крайне неуверенно, находясь в браке с мужчиной, любившим разводиться, и искала для себя более надежного партнера. Узнав, что Филипп I отослал от себя супругу, направила ему некое предложение, а когда король увидел, как обольстительно жена графа Анжуйского, в общем, инициатива похищения, как пишут, исходила, вероятнее всего, от самой графини. Как уж там было на самом деле, пока не установлено, но Филипп в 1092 году сочетался браком с Бертрадой де Монфор. При том, что она была замужем, а он женат. Как такое вообще могло произойти? Архиепископ Реймский и епископ Санлисский согласились благословить их союз. Очень хотелось бы знать, на каком основании, ведь жених и невеста на момент венчания состояли в законных браках. Если Раулю де Крепи, второму мужу Анны Ярославны еще повезло, то Филиппу Первому уже нет. Для своей любовной кампании он выбрал неудачный момент. Именно в это время реформа церкви начала влиять на все, что связано с институтом брака. Союз, заключенный пред лицом Господа, провозгласили святым и нерасторжимым. Фронтменом новой церковной идеологии стал епископ Ив и его Шартерский. Он решительно осудил второй брак короля, отказался от приглашения на королевскую свадьбу и написал Филиппу суровое письмо, в котором недвусмысленно высказался насчет двоеженства. Дескать, не признаю ваш брак до тех пор, пока союз Берты Бертой Голландской не будет официально и законно расторгнут. Епископ в письме предупредил короля, что брак с Бертрадой является преградой для спасения души Филиппа и великой угрозой для королевского сана. Филипп не только не внял увещеванием епископа, он его лишил свободы примерно на полтора-два года, заперев в замке Пьюизе. А в 1094 году умерла Берта Голландская, и король... Вместе с архиепископом Реймским решили, что теперь дело на мази. Нужно быстренько созвать собор в Реймсе, несговорчивого епископа Ива выгнать из Шартра поганой метлой и узаконить брак с Бертрадой. Однако эти хитрецы-мудрецы не учли целый ряд обстоятельств. Во-первых, Иву Шартрскому покровительствовал папа Урбан II, который сам рукоположил его... Несмотря на то, что в шартерском епископате Ива приняли плохо и противились его назначению. Во-вторых, Ив был далеко не одинок в своих воззрениях на святость и нерасторжимость брака, и на соборе многие священники его поддержали. И в-третьих, Берта, конечно, умерла. А куда девать фулька Анжуйского, законного мужа Бертрады? Он жив, здоров. И брак между Фульком и Бертрадой как был, так и оставался нерасторгнутым. Правда, Фулька потом как-то уломали, и он признал развод. Наверное, денег отсыпали или, может, запугали. Но это уже ни на что не влияло, потому что брак короля и Бертрады де Монфор все равно был церковью признан недействительным, а их сожительство греховным. Последствия неудачного Реймского собора оказались катастрофическими. В том же 1094 году папский легат созвал другой собор и отлучил короля Филиппа от церкви, а папа римский Урбан II через год на Клермонском соборе официально подтвердил, что и в Шартерский прав, а Филиппа Бертрада отлучаются от церкви. Именно на том Клермонском соборе папа Урбан проповедовал первый крестовый поход. Конфликт короля и церкви многих напрягал. Филипп продолжал жить с Бертрадой, несмотря на наложенный папой запрет, и папа через год после Клермонского собора наложил на королевство интердикт. Это означало, что всему населению Франции было отказано в церковных таинствах и богослужениях. А как же духовная поддержка? Особенно в те годы, когда началась подготовка к первому крестовому походу. Дворяне и рыцари были крайне недовольны. И Филипп сделал вид, что раскаялся. Нельзя же так подставлять свой народ, лишая его общения с Господом в столь ответственный момент. Он пообещал удалить от себя Бертраду, и отлучение сняли. Ну, пообещать-то он пообещал, а выполнять не собирался, так и жил со своей любимой. Тогда его снова отлучили, а он снова пообещал, и его снова вернули в лоно церкви. Сделал это уже новый папа римский, Пасхалий II, которому нужна была помощь короля Франции в противостоянии императору Священной Римской империи. Папа закрывал глаза на то, что Бертрада так и жила с Филиппом до самой его смерти. У них родились двое сыновей и две дочери. Википедия, однако, утверждает, что окончательный разрыв Филиппа с Бертрадой все-таки произошел, и случилось это в 1104 году, за четыре года до кончины короля. Однако, как указывают серьезные исследователи, имя Бертрады постоянно упоминается в официальных документах вплоть до смерти короля Филиппа. Стало быть, она так или иначе была при дворе и имела определенное влияние. А забавно все таки повторяется история. Филипп I сделал ровно то же самое, что его дедушка Роберт II Благочестивый сто лет назад. Разница, однако, состояла в том, что Филипп учел деду ошибки, понял, что с папой и церковью не надо пытаться договариваться, проще обмануть. Он вообще представителей церкви не особо уважал, о монахах отзывался не иначе, как о бездельниках, монахинь считал распутницами, а церковные люди отвечали королю той же монетой и распространяли о нем всякие небылицы. Каким же правителем был Филипп I? И снова мы сталкиваемся с изменчивостью и подвижностью знаний и выводов. Оказывается, позитивная оценка правления Филиппа I была сделана сравнительно недавно. Авторы монографии Капетинги История династии» пишут, «Старая историография поддалась впечатлению от суровых суждений хронистов, принадлежавших к среде духовенства и, как следствие, слишком чувствительно относившихся к ссорам Филиппа с церковью которая тогда находилась в самом разгаре реформирования. Сейчас историки подводят совсем иной итог правления Филиппа. Почему? Да потому что был проведен анализ актов, составленных Королевской канцелярией, и стало понятно, что начался рост документа оборота и зарождался контроль за обратной связью. Недостаточно было просто составить бумагу, Нужно было проследить, чтобы она дошла до адресата, а не валялась не невесть где в пыли и паутине. Кроме того, появились первые зачатки центральной администрации, и королевский двор начал осознавать, что его задача состоит не только в том, чтобы пировать и охотиться вместе с монархом, но и в том, чтобы заниматься государственными вопросами. Сформировались, пусть и не совсем определенно, функциональные обязанности главных высших придворных должностей Синишаля, Кравчева, Коннетабля, Камерария и Канцлера. При Филиппе стали проступать и контуры местной администрации. И не будем забывать о том, что этот король озаботился приращением территорий, предпочитая действовать при помощи переговоров или покупок, а военные действия вел только в самых крайних случаях. А теперь смотрите, какие оценки Филиппу I давали историки старой школы. Тучный и чувствительный гурман, рано опустившийся из-за удовольствия за столом и в постели. Раб-утех, укравший коварную и циничную Бертраду де Монфору и ее законного мужа. Алчный и неповоротливый государь, продемонстрировавший поразительное бездействие на протяжении одного из самых долгих, но и самых бессодержательных царствований. Например, Сугерий писал, «Филипп дни правления свои закончил, и на деле после вышеназванной графини Данжу чего-либо королевского величия достойного не совершил, но, похитив супругу, охваченный вожделением, Похоть свою удовлетворять старался. С тех пор ни о государственных делах не заботился, ни стройности и изысканности телесного здоровья, более жеребца расслабленный не берег. Именно на эти цитаты из записей хронистов опирались историки еще совсем недавно, в первой половине XX века. И согласиться с этими высказываниями можно, пожалуй, только в одном пункте. Правление Филиппа I было и вправду самым длительным на тот период – целых 48 лет. За всю последующую историю его обошли всего два короля. А французский историк-медиевист Жорж Дюби, названный в Википедии одним из самых влиятельных историков Средневековья в XX веке, писал, что единственными заметными событиями в годы этого столь продолжительного царствования оказывались события семейные – браки. «Фамильные ольковные дела». Если учесть, что Дюби скончался в 1996 году, то есть в то время, когда уже писалась монография о Капитингах, на которую я ссылалась чуть выше, то можете сами сделать вывод о том, как быстро порой меняются наши знания о, казалось бы, давно и хорошо известных фактах и событиях. Филипп I был неплохо образован. Изучал разные науки, но быстро пришел к выводу, что болтовня о высоком ему не по вкусу. Он предпочитал то, что попроще и повеселее: песни министрелей, трюки жонглеров и шутов, любовные похождения и всяческое веселье в окружении молодежи. Он был умен, трезв и циничен. Ладинский характеризует Филиппа как беспощадного хищника, наделенного сильными челюстями острыми зубами и неутолимым аппетитом. Король Филипп скончался 29, го по другим сведениям, 30 июля 1108 года. Рассказ о королеве Бертраде у нас впереди. Филипп I, 1052, 29-30 июля 1108 года. Соправитель с 23 мая 1059 года по 4 августа 1060. Король Франции с 4 августа 1060. По 29-30 июля 1108 года. Приемник сын Людовик.